Глава 10. Рэй Я улетал от обестанки, словно в никуда. Внутри разливалась пустота, такая непривычная и странная. Мне не нужны были ни титул, ни друзья, ни подданные, ни даже родная планета, освобожденная от гнета договора скор. Нужна была только Али, но именно ее сейчас я заполучить не мог. В груди неровно бились сердца. Каждый вдох давался с трудом. Я удалился в свою каюту и уставился в иллюминатор, наблюдая за космическими телами, что устремлялись вдаль от корабля. Интересно, чем сейчас занята Али? Наверное, общается с матерью. И та вовсю расписывает, какой я ужасный и отвратительный. Наверняка не приминуло напомнить мой вызов на Балу, который адресовался Абестанскому графу. Или как там у них называются аристократы? за то, что назвал нас новогодними ёлками с машинными хвостиками. По мнению Мирайны, я должен был вести себя как истинный полководец и принц своей расы. Посмеяться шутки. А я вызвал хама на поединок и как следует отделал. Лично, не прячась за телохранителями и лорд-капитанами. Думаю, вспомняты случаи, когда я почти вышел из состава Кор первый раз. Хортнер Мэйси собирался уничтожить корабль таннаров Ребята уже сдались, выбросили белый флаг, а Хортнер Мэйси хотел потешить своё самолюбие, разнести истребитель кайтаху Уверен, Мирайна не применит напомнить тот случай. Надеюсь, Али поймёт. Я чувствовал только тягучую боль в груди. Ощущение, что все сердца вырвали разом. Я ничего не хотел, кроме как снова обнять Али, сжать её руками, обвить хвостом и не отпускать от себя ни на шаг. Около суток я находился в состоянии диссонанса с самим собой. Не мог ничего делать, ни ел и не спал. Лишь изредка покидал каюту, чтобы проверить данные полёта и скоординировать работу экипажа. Действовал на автомате, каждый раз возвращаясь к постели, где ещё недавно занимался сексом с обестанкой. И снова погружался в сладкие воспоминания, остро приправленные нашей разлукой. Но с каждой минутой между нами оказывалось всё больше холодного океана космоса. Он не мог погасить моих чувств. А чувств Али до сих пор не понимал, зачем согласился на требования Мирайны. Зачем вылетел Нарритан за поясом власти, который хранился в ячейке сейфе до коронации. Хоть и принадлежал теперь мне. Наверное, я сделал это, чтобы доказать Али, что её слово значит для меня больше, чем она предполагает что у неё есть свобода выбора, что я не тиран и не самодур, как думалось обестанки в минуты наших споров и разногласий. Но уже слишком поздно сомневаться. Половина пути позади. Я так увлёкся воспоминаниями, что даже не понял, что происходит. Внезапно возникло ощущение близкой опасности. Я чешуйками чувствовал, что вокруг меня нагнетается напряжение. Мы только что вышли из гиперпространства, и находились неподалёку от сектора космоса, где в прошлый раз подверглись нападению Ткеннов. А если они снова решатся на атаку? Мне нужно быть на мостике. Я поднялся и бросился по коридору флагмана по пути, вызывая Орланса, но сделать ничего не успел. Прямо передо мной в стене корабля образовалась пространственная дыра телепорта, сияя голубыми краями. Я потянулся было за оружием, но в этот момент меня оглушили мощным силовым ударом. Бластер я выронил. Ничего толком не понимал. Под действием парализатора мысли часто становятся мутными. Вроде помнишь, а вроде и нет. Остались лишь обрывочные воспоминания, словно в бреду. Как меня куда-то тащили, как надо мной раздавалось кукареканье. Боль, которая пронзала всё тело насквозь. Потом тишина, темно. и отключился, не понимая, что происходит и куда меня ведут». Али. Я уже привыкла просыпаться рядом с рэем и хотя бы знать, что он рядом, поэтому сегодняшнее пробуждение стало неприятным. Солнце казалось слепящим и жарким, врывалось в окна, заставляя щуриться. Голубое небо выглядело холодным, белые облака напоминали смеющиеся морды. Они словно издевались надо мной с неба. «Ну что, Алиана Дейл?» «Дочь президента, ты ведь хотела выяснить про уников?» «Хотела, чтобы сватовство прошло как положено». «Получай грусть и одиночество». Вот уж не думала, что рядом с мамой, буквально за стенку от ее комнаты, почувствую себя настолько брошенной. Зачем Рэй улетел? Почему не воспротивился? Почему не похитил меня еще раз? Я задавала себе эти вопросы. Но в глубине души понимала. Ританин поступил так, как должен был. И я не смогла бы действовать иначе. Поэтому волевым решением встала, заплела волосы в длинную косу, приняла душ и оделась в свободные брюки с блузкой. В конце концов, у меня же дел по горло. Надо разослать всем приглашения, выбрать платье для помолвки, отдать слугам приказания насчет угощений. Я принялась за работу. Заказала себе легкий завтрак в комнату. Оладьи со сметаной и зеленый чай доставили в контейнер для пищи сразу же. Я держала его на тот случай, если не захочу видеть слуг. Вытащила еду, устроилась за компьютером и принялась за организацию. Выбрала приглашение с голубями на открытках. Виртуальные и реальные. Некоторые аристократы Кор любили бумагу. Другие предпочитали новые технологии, и я постаралась всем угодить. В открытке значилось следующее. Лиана Дейл, дочь президента Кор, и Рейминар Торренс, наследный принц династии Торренс, приглашают вас на объявление помолвки. Я знала, что вельможи конфедерации сильно удивятся новости, но придут хотя бы поглазеть на то, как реагирует мама, который еще недавно ненавидела Рея за мо похищение, за то, что он увел часть флота и потребовал прекратить добычу Ирития. Мне было плевать на мнение вельмож. Я просто хотела обставить все так, чтобы ни мама, никто иной не смог затем признать наш брак с Реем действительным. Ританин еще не понимал значения этого. Он думал, что все решит и предусмотрит. Но для всех в Конфедерации наш брак считался бы фикцией. Я не боялась статуса любовницы, но не хотела, чтобы хоть кто-то сомневался в наших чувствах или питал иллюзии, что еще сможет на мне жениться. Я знала, что мама не прекратит попыток найти того, кого сочтет достойным меня, если наш брак с Рэем не признают официально. С едой для приема пришлось повозиться. Я много часов подбирала блюда под вкусы приглашенных землян и абистанцев. Не говоря уже об инопланетянах, для которых требовались особенные кушанья. Я обратилась к кулинарным справочникам. Заказала даже батату – традиционное блюдо ровсов. Оно готовилось из особых злаков, которые росли только на одной планете ровсов ельвении, насколько я помнила. Наши повара всегда хранили у себя продукты для инопланетных деликатесов на случай особых приемов или переговоров. Фрукты со всех концов галактики, включая едвиги, похожие на огромные пупырчатые яблоки. Сама я их никогда не ела, хотя медики уверяли, что для обестанцев эти фрукты не вредны, Но я не могла побороть отвращение перед их запахом, похожим на запах тухлых помидоров. К вечеру я устала так, что голова не работала. Платье оставила уже на завтра. Собиралась посмотреть какой-нибудь фильм, помечтать о нашем с Рэем будущем и отправляться на боковую, когда в комнату вошла мама. Домашние и милые, в свободных черных шелковых брюках и футболке из тонкого трикотажа. «Алли, как ты? Я тебя целый день не видела». Она показала поднос, который принесла лично. Мягкие булочки, посыпанные ванилью, источали запах на всю комнату, как и ломтики манго и глянцевые финики. «Я просто хотела с тобой поужинать». Мама остановилась посреди комнаты, и мне ничего не оставалось, как только кивнусь ей, приглашая к столу рядом с компьютером. Мама, естественно, заглянула на экран. Заметила, чем я занималась, вздохнула и поставила под нос. Налила нам по чашке чая с малиной и завела разговор очень издалека. «Али, а ты вообще рассматривала других кандидатов? На твою руку, естественно». Я подавилась булочкой. «Каких кандидатов?» «Мама, я люблю Рея. Я тебе уже говорила». «Али...» Я ведь тебя совершенно не отговариваю. Но пойми, ты маленькая девочка, юная и романтичная. Ты воспитана в атмосфере любви и роскоши. И, естественно, воспринимаешь всё в розовом свете. Что ты имеешь в виду?» Я отставила чашку и скрестила руки на груди. «Начинается. Мама политик каких мало. Мирайна Дейл умеет манипулировать и склонять, сделать как ей хочется». «Уж кто-кто, а я это отлично понимала». Даже для самых загадочных, не похожих на нас раз мама находила нужные слова и аргументы, и те, незаметно для себя, начинали действовать в нашу пользу. «Али, дорогая, просто выслушай меня. Давай договоримся. Я не лезу в ваши дела с реминаром Я даже дам вам своё благословение, но и ты должна кое-что выполнить». Я кивком предложила ей продолжить. торговаться мама умела филигранно. Помнится, однажды она умудрилась выпросить у императора Эйнеров негуманоидной водной расы, напоминающей спрутов, несколько контейнеров драгоценных камней, похожих на черный жемчуг, только дороже. «Али, я бы хотела, чтобы ты выслушала Ворнера. Он завтра утром к тебе зайдет и тоже сделает предложение». Я даже дёрнулась на стуле. Опять? Опять она о своём? Я не хочу замуж за Ворнера. У меня уже есть любимый. Мама заметила моё настроение и продолжила ещё более вкратчиво. «Дорогая, тебя же никто не неволит. Выслушаешь его, скажешь, что отдала предпочтение Рейминару, и всё. Что же тут сложного?» «Зачем? Зачем это нужно?» Не понимала я настойчивости мамы. «Я ведь и так решила. Ты знаешь, что я не передумаю». «Али, в жизни бывает всякое. Рассматривай Ворнера как запасной космопорт». Я округлила глаза от удивления. «Доченька, сколько дней ты знаешь Рейминара?» Добавила она. Я задумалась, подсчитывая. Мама ответила сама. «Меньше месяца, не так ли? Я знаю его намного дольше. Ему очень много лет». «Узнать существо другой расы, которая прожила два с лишним века, не так просто даже с годами. А ты думаешь, что поняла его за столь короткий срок? Али, Торренс не такой, как тебе кажется». Я дёрнулась, встала и резюмировала. «Мама, я не передумаю. Ты не настроишь меня против Рея». «Да я же и не пытаюсь, девочка моя. Просто прошу бы слушать Ворнера. Можешь отказать ему сразу же». «Если ты его примешь завтра утром, даю слово, что вы с Райминаром получите мое благословение». Мне ничего не оставалось, как только дать согласие. Я знала, что мама не отступится, и наш диспут просто затянется. А потом мне все равно придется пойти на уступки. Я лишь ускорила события. Мама выпила со мной чая и, довольная, ушла в свою комнату. Ладно, я выслушаю Ворнера. Вежливо откажу ему, и все. В конце концов, меня от этого не убудет. Ничего страшного не случится. Утром сделаю, как просит мама, а днем приступлю к выбору платья для нашей с Рэем помолвки». Рэй Сознание возвращалось медленно урывками. Сначала возникали старые воспоминания, из них в памяти собиралась цельная картина произошедшего. Меня похитили ангелы. Я даже не знал, сколько времени был в отключке. Несколько раз, когда начинал приходить в себя, меня снова вырубали, чтобы не дергался. Последствия частого воздействия лучевых транквилизаторов сказывалось на организме не лучшим образом. Что что во всё тело загнанные раскалённые иглы Любой обестанец от такого испытания мог бы скончаться. Но организм ретан более вынослив. Да меня и не хотели убивать, иначе бы сразу прикончили. Меня просто похитили. Я открыл глаза и картина начала проясняться. Черные своды, не то камеры, не то пещеры. Скорее камеры. В углу моргали датчики аппаратуры. Стены будто покрыты серыми шариками слизи. Попытался дернуться но тело пронзила боль от силовых кандалов, подключённых на максимальное напряжение. Эти годы хорошо изучили ретан. Любой другой инопланетянин уже скончался бы. Стараясь не делать резких движений, я всё же смог поменять положение тела и сел на полу своей темницы. Осмотрелся снова. Видимо, за мной вели наблюдение извне, потому как через пару минут в стене открылся люк, который я не заметил сразу. Дверь была хорошо замаскирована. Оттуда показалась пара ангелов в костюмах элитных воинов. Первый держал в одной из лап лазерную пушку, не сводя с меня прицела. У второго в лапах был пульт управления моими кандалами. Они громко закукарекали, переговариваясь друг с другом. На физиономиях ткеннов невозможно было прочесть эмоций. Они выглядели пластиковыми, неживыми. Голоса давили на мою всё ещё больную голову. Непривычная тональность била по нервам. Но, очевидно, они о чём-то договаривались и явились за мной не ради праздного любопытства. Первый ткен, более тощий, защёлкал по устройству на шее, и оно вдруг перевело кукареканье на язык нашей галактики. «Ступай за нами и без выходок!» Я даже не стал спрашивать, куда собираемся. Нужно понять, где мы, и сколько прошло времени с момента похищения находился ли я на одной из скрытых баз насекомых на территории Файролы или же на планете в чёрной туманности. Меня вели на силовой цепи, ни с шага в сторону, при малейшей попытке сопротивления резкая боль. Прислушавшись к своим ощущениям, я вдруг понял, что включился биостимулятор, позволяющий выживать на не совсем пригодной для моей расы планете. Да и возраст странной постройки не оставлял ни тени сомнения. Я в чёрной туманности, на территории врага. Думаю, мы летели трое суток. От этого и ломота в теле. Меня раз пять вырубали, пока не доставили в свой муравейник. Коридоры напоминали соты. Нет, скорее прогрызенные в толще грунта туннели. Местами они расширялись и переходили в другие. Настоящий лабиринт. Мимо нас шныряли рабочие, не обращая никакого внимания на крылатых полугуманоидов. «Со мной никто не общался, и я сделал вывод, что говорить будет кто-то другой». Вскоре мы поднялись на несколько уровней, вошли в большой зал, с потолка которого свисали сталактиты, покрытые всё теми же пузырьками слизи. Здесь имелись компьютеры, за которыми сидели другие ангелы. Но часть помещения занимало нечто странное. Шевелящаяся масса выше меня раза в два. Серое тело состояло из частей, как у толстой гусеницы, местами покрытое щитками естественной брони. Оно передвигалось, переливая массу с места на место. Лапы, ранее служившие ногами, были теперь рудиментарными конечностями, не принимающими участия в движении. Шкуру покрывали шевелящиеся волоски вибрисы, которые сами тянулись в мою сторону. «Так вот ты какой, коммодор Торренс!» Раздался сверху резкий женский голос, противно звучащий даже из устройства переводчика. Я поднял голову и вдруг увидел её, королеву Ткеннов. На массивном толстом теле находилось словно второе туловище с конечностями, двумя, как у ангелов, с острыми клешнями, покрытыми шипами и двумя вполне гуманоидными руками. Голова королевы на высокой лебединой шее женскую голову напоминала лишь на первый взгляд. Сохраняя общие черты насекомова, нарост на висках и усики антенны. Кожа правительницы насекомых имела странный синеватый оттенок. Большие тёмные глаза, словно покрывала плёнкой, но ресницы выглядели эффектно, густые, чёрные, длинные. И Есеня чёрные волосы с фиолетовым отливом завивались пружинками, достигая середины спины. На этой половине тела было надето нечто наподобие платья, скорее его пародия прикрывающие две полные груди и тонкую осиную талию. Эдакая уродливая самка-богомола с планеты Ровсов. «Так вот ты какая! Самая таинственная женщина во Вселенной!» Не удержался я от сарказма. Похоже, чувством юмора эта особа была обделена с рождения. Она даже не усмехнулась. «У меня к тебе есть предложение!» «Ай так! Это... Какие знакомые слова!» «Вот только роли сейчас иные. Я заложник, а не похититель». Королева продолжила, не дожидаясь моего ответа. «Нам нужна дочь Мирайны Дейл. Ты сам уже догадался, что мы ищем ее. Ты не дал моим солдатам похитить обестанку. Дважды перешел нам дорогу, и я тобой заинтересовалась». В голосе королевы смешались мед и желчная горечь, от которой становилось противно. Я дернулся тут же ощутил новый силовой удар. Но осознание, что, наконец, узнаю тайну, заставило замереть и продолжить разговор. «Зачем она вам? Что в ней особенного?» Её уникальные гены. Такие абистанцы могут приспосабливаться к условиям любых планет, скрещиваться с любой расы и производить потомство от любого мужчины. ДНК само подстраивается под партнёра, с которым хозяйка чувствует связь. «Мне нужны её гены». Мы много веков выищем таких обестанцев по всей вашей галактике. Ангелы, мои элитные войска, выведены из ваших воинов с помощью генов уников. Мы вживляем их еще в зародыши личинки, находившиеся в яйцах. С каждым поколением мы улучшаем физические характеристики, способности, живучесть. Гены отца Алианны Дейл тоже использованы в качестве материала. Я взглянул на королеву. В ней вправду было нечто от Али. Тот же разрез глаз, подбородок, цвет волос. Точнее, просматривались черты отца Алианны, которого я когда-то знал. Было в ней, наверное, что-то и от других уников, которых Ткен нам удалось поймать. Значит, и на себе применяет генный материал. Хочет стать идеальной женщиной, похожей на обестанку? Если то, что говорит королева, правда, то, собрав достаточный набор генов, она сможет выжить на любой планете как и иметь потомство от любого мужчины во Вселенной. Меня даже передёрнуло от отвращения. «Значит, всё же существуют особенные абистанцы», произнёс я, скорее подтверждая собственную догадку. «Али могла от меня забеременеть. Теперь понятно, как могли появляться полукровки. Наверняка особые гены выработались у уников в результате первых экспериментов» когда земляне изменялись, становились обестанцами. «У нас достаточно материала, чтобы создать непобедимую армию. С каждым поколением мои подданные развивают лучшие способности. Скоро родятся новые воины. Но нам нужны новые гены, другие. Они слишком быстро вырождаются», – продолжила королева. «Каждый ген даёт свои способности. Со временем мы станем непобедимыми. Мы и так почти реализовали план, если бы не вмешался ты». «Что ты хочешь мне предложить?» – спросил я, пытаясь разгадать её намерение до конца. «Сделку. Ты поможешь выманить обестанку из столицы, увезёшь её на своём корабле и передашь нам. Мы в любом случае захватим Файролу. Это неизбежно. Ты больше не сможешь её защитить. Но я могу не трогать твою родную планету, если поможешь. Используя гены девчонки, мы выведем новых существ, улучшенных ангелов». Они сумеют приспособиться к условиям любых планет галактики, планет, населенных землянами и обестанцами Вспомни, комодор что они тоже захватчики и твои враги. Мы можем заключить союз и сосуществовать мирно с твоей расой, древнейшей в галактике. Наши планеты вымирают, у нас все меньше маток, способных воспроизводить потомство. Приходится выводить потомство искусственно, в специальных инкубаторах. Надеюсь, ты примешь верное решение. «И помни, будущее твоей расы только в твоих руках». «Мне нужно подумать», — проронил я. «Нет, я не собирался поддаваться соблазну и соглашаться на условия королевы. Али была мне дороже планеты, всей галактики. Как ни поразительно, но это правда. Я не пожертвовал бы своей женщиной ни ради Реритана, ни ради Файролы». «Как же интересно складывается судьба». Я похитил Али ради своей планеты, ради подданных и их благополучия. Но теперь обестанка стала мне важнее всего на свете, даже дороже того, за что столько лет отчаянно боролся. И меня похитили Ткенны ради выживания собственной расы. Тоже в надежде заполучить Али. Она казалась центром вселенной. Точнее, для меня она такой и оставалась. Ради Али я выберусь из этого пекла. Вот только надеюсь, она дождётся. Я никогда не предам свою женщину, вернусь к ней даже из преисподней. Но речь королева вызвала и другие чувства, и снова подумал, что Али могла от меня забеременеть. Нужно оттянуть время и попытаться найти выход из этой, казалось бы, безвыходной ситуации. Даже если придётся солгать, сделать вид, что согласен на условия Эткианав, нужно представить это в таком свете, чтобы ни королева, ни ее ангелы ничего не заподозрили. Али Я едва успела позавтракать, когда в комнату вошла Алла. Служанка, высокая, смуглая землянка с острыми скулами и изящной фигурой. Как и остальная женская прислуга, она была одета в синие форменные шорты юбку и белую блузку. Удобно, практично и статусно. Я уже знала, о чем доложит Алла. К вам пришел Алиард Ворнер уилс Назвала она полное имя обестанского дворянина. «Зови», — ответила я со вздохом. Бывший вошел в комнату тут же, будто ждал у самого порога. Впрочем, так оно и было. Весь блестящий, как начищенный самовар. Белая шелковая рубашка, кожаные брюки и сапоги. Светлые волосы собраны в косу. Он выглядел слишком приторно. Внезапно Ворнер упал передо мной на колено и произнёс явно заученную речь. «Аллианна, я знаю, что ты дала согласие Рейминару Торренсу и не собираюсь вам препятствовать». «Как будто он мог это сделать. Вот ведь нахал». «Я просто прошу меня выслушать. Я всегда очень любил тебя и всегда ждал. Думал, что ты ко мне вернёшься». «Я готов снова тебя ждать. Если что-то у вас не заладится, я готов занять место Рейминара». Я постаралась успокоиться, унять рваное дыхание и говорить как можно вежливее. «Ворнер, между нами давно всё кончено. Наш роман в прошлом. И он был ошибкой. Я люблю Рейминара и собираюсь выйти за него замуж. Это всё, что я хотела тебе сказать». Ворнер недовольно скривился но он настаивать не стал. Поклонился и вышел из комнаты, бросив напоследок. «Если вдруг я тебе понадоблюсь или передумаешь, зови. Я всегда в твоём распоряжении». Некоторое время я металась по комнате. Не понимала, на что он надеется, зачем устроил этот пафосный спектакль. Раньше мы о браке даже не заговаривали. А вот теперь Ворнеру вдруг приспичило на мне жениться. Наверняка это работа мамы, которая мечтала заполучить Ворнеров зитья из-за его компании, чтобы обеспечить мне беззаботное будущее. Но они опоздали. Единственный мужчина, который меня волнует, это Риминар Торренс. И маме придется согласиться с моим выбором. Ладно, выброшу все из головы, поищу себе подходящие платье Я зашла на сайты лучших магазинов, И принялась выбирать голограммы-наряды, примеряя их виртуально прямо в своей комнате. Голограммы двигались рукой и прикладывались к фигуре, почти как в настоящей примерочной. Только платья казались немного прозрачными. Белые, пепельные, розовые, голубые и лиловые. С декольте, разрезами, длинные и короткие. Я сменяла один наряд за другим, но мне ничего не нравилось пока не нашла зеленое платье. Оно не просто подходило к моим глазам. Оно выглядело идеально. Тонкие бретельки, декольте, струящиеся по фигуре ткань, юбка почти до пола, но с разрезами до линии бедра. Я представила, как Рэй отреагирует и улыбнулась собственному отражению. Отлично, вот это и выберу. Пока я перекусывала жареной камбалой, Наряд уже доставили во дворец. Экспресс-доставка. Главное, заплатите. Я тщательно вымыла руки в уборной и нарядилась в новенькое платье. Оно идеально село по фигуре, я крутилась перед зеркалом, радовалась, пока не ощутила острый укол в районе ключицы. Ой! Я посмотрела на бретельку. В ней застряла крошечная проволочка. Наверное, на ней платье подвешивали, или закрепляли на манекене. Настроение почему-то резко упало. Капля крови выступила наружу. Я смотрела на рубиновую слезинку, и сердце сжималось от тягостного предчувствия. Я бросилась к браслету-компьютеру и написала сообщение Рэю. «Я жду тебя. Ты ведь уже скоро?» Бережно сняла платье и отправила в чистку. Все-таки капелька крови попала на ткань. Выпила успокоительного чаю, подождала, но ответа не последовало. Рэй не отвечал на мое сообщение. Я отправила ему еще одно. «Рэй, у тебя все в порядке?» «Пожалуйста, ответь, я волнуюсь». Сердце забилось в груди пойманной птицей. «Но где же ты? Почему не отвечаешь? Неужели мама была права, и я совсем тебя не знаю?» «Почему ты молчишь, мой ританин? Неужели так сложно набрать хотя бы слово? Ответить, хотя бы смайликом? Написать? Да, я в порядке. Ты ведь отправлял мне сообщение почти с поля боя, хотя мы в тот момент расстались несколько минут назад. Так неужели не в состоянии послать весточку из дома?» Ответа так и не последовало. Я постаралась успокоиться выпила еще чаю с мятой и решила пока не паниковать. Возможно, он занят делами. Возможно, улаживает что-то на Ритане. В конце концов, мы ведь договаривались. Рэй никогда не обманывал меня. Значит, прилетит. Куда же он денется? Он ведь так не хотел расставаться. Напишет или прибудет лично. Я постаралась убедить себя в этом но полночь ворочалась в постели. Думала о Рее и вздрагивала от каждого сообщения на браслете-компьютере. Положила его рядом с собой и проверяла каждое послание. «Мама, Ворнер, повара с нашей кухни, снова повара и снова мама. Я уснула далеко за полночь, так и не дождавшись весточки от Рея. Отчаянно надеясь, что он появится и все объяснит, как обычно. Может, ведет бой с ткенами, может, переговоры или еще что. Мы ведь не договаривались переписываться. Или он вообще не проверяет сообщение. Главное, чтобы прибыл вовремя. Попросил моей руки у мамы. А там, там я лично его расспрошу, что делал и почему не отвечал». Рэй. Меня завели в прежнюю камеру и оставили одного, предварительно проверив силовые оковы. Ангелы больше не использовали переводчики. Они что-то громко протрещали друг другу, быстро переглянулись и вышли из помещения. Я плавно опустился на пол, стараясь не вызвать возмущений силового поля. Больше не хотелось валяться без сознания. Время и так упущено. Примерно через сутки меня будет ждать Али для официальной помолвки. А я даже не мог сообщить ей о своём местонахождении. В Кенны забрали браслет-компьютер ещё во время полёта в чёрную туманность. Интересно, уничтожили или собирались использовать для связи от моего имени? Я представлял, как будет волноваться обестанка. Теперь, зная правду, переживал ещё больше». Что стало бы с Али, если бы я не похитил её раньше Ткеннов? Гены девушки использовали бы для придания новому поколению ангелов ещё больше человеческих черт. А её саму, останься Али жива... Нет, даже не хочу думать, на какие опыты её пустили бы, пытаясь воспроизвести гуманоидное потомство. В моих мыслях рождались сотни вариантов побега, но ни один из них я не мог применить сейчас. Мне дали время на то, чтобы я подумал, а мне нечего было думать. Решение одно – сбежать, спасти Али от посягательств этих монстров. Но пока жива королева, она не оставит обестанку в покое. Даже через много лет Али будет в опасности, если не уничтожить королеву как главную угрозу. Как же хотелось разнести этот айтахов-муравейник на куски, разбросав их по вселенной, взорвать планеты Ткеннов, стереть даже воспоминания о них из истории, иначе нам с Али не видать покоя. Как же мне хотелось в этот момент телепортироваться, оказаться рядом с любимой и забыть всё, как страшный сон. Но теперь я не мог забыть, кто такая Алианна. Наша с ней связь – не случайность и не шутка судьбы. А Бестанка могла родить от меня детей, подарить мне наследников». Так оно и будет, если вырвусь из айтаховой дыры Вселенной, логово Ткеннов. Надеюсь, Али поймет, почему я не прилетел на нашу помолвку. Или все же успею отправить сообщение любимой. Если бы найти подходящий передатчик, чтобы настроить его на свой утраченный браслет. От бессилия хотелось биться головой об пол, но я даже этого не мог сделать. Любое резкое движение грозило новой болью, вплоть до потери сознания. А я должен сохранять трезвость мысли. За мной явно наблюдала королева. Я видел, как моргает датчик под потолком камеры. Интересно, когда самая загадочная женщина Вселенной планирует вызвать меня для очередной беседы? Возможно, по дороге я мог бы попытаться сбежать от ангелов-охранников. Шли секунды, минуты, часы, часы отчаяния и полного бессилия. «Сейчас Алианна уже наверняка собрала гостей, сообщила всем о моём прибытии. Меня ждут в космопорте Неотерры. Надеюсь, мой флагман цел, и кто-нибудь из подчинённых сообщит, что я пропал. Или мои сёстры догадаются связаться со станцией Кор, сказать Али, что меня похитили. Если цел. Вот оно главное обстоятельство. Если я выберусь из этой передряги, то вернусь сюда с флотом ритана И просто уничтожу всех ткенов разом. Челюсти сжались в порыве гнева. Хвост ударил по холодному полу. Из него непроизвольно выскочили шипы. Из ладони тоже. Как же я ненавидел всех, кто стоял на пути моего счастья с Али. Меня не кормили. Видно, считали плен недостаточно длительным. Один раз охранник принёс в какой-то ржавой жестянке мутную воду, пахнущую плесенью. Но у него не было ключа к силовым кандалам. Пришлось пить, превозмогая боль, сопровождающую каждое движение. Всё же лучше, чем сдохнуть в этой космической дыре. Биоадаптанты в моём теле очистят воду и не позволят мне отравиться этой гадостью. Потом я отключился, уснул прямо на полу. Мне снился кошмар. Я бежал по муравейнику Ткеннов, спасая Али, которая уже находилась в руках королевы. Слышал отчаянные крики обестанки, и не мог найти выхода в чёрном лабиринте. А потом ворвался в огромную лабораторию, где в специальных ячейках находились полуткенны. И каждый из них напоминал мою любимую. Они все кричали, все звали на помощь, протягивали лапы из овальных капсул, говорили голосами Али Анны». Их были сотни, тысячи, и среди них я искал свою Али, единственную и родную, и вдруг нашёл. Она смотрела пустыми глазами, и совершенно меня не узнавала. али очнись! Это же я, рей Кричал и тряс её за плечи. «Очнись!» Последнее слово словно произнёс и не я вовсе. Меня будил чужой голос. Или не чужой? Я ведь знаю, кто это. Я открыл глаза, судорожно огляделся и вдруг понял, что уже не один. «Ткенны?» Я автоматически дёрнул рукой. Зазмурился от вспышки в глазах и резкой боли, что пронзила тело. Кандалы так и не отключили. Резкость зрения возвращалась медленно, словно кто-то хотел помучить меня. Но силуэты прояснились. Ай-так, вот этого я точно не ожидал. Али С самого утра меня потряхивало. Первым делом я проверила сообщение. Рэй упорно молчал. И это напрягало. Трудно, что ли, ему написать хоть слово? Он ведь даже с поля боя присылал мне милые послания. А теперь молчал, как нарочно. Такой важный для нас обоих день, когда решалась судьба нашей пары. Я даже толком не позавтракала. Так, съела несколько кусочков каких-то блинчиков несколько раз заходила в зал для приемов, смотрела, как между колоннами накрывают столы для гостей, как появляются высокие кресла, похожие на старинные троны с голубой обивкой. Как забегает в зал мама, проверяет все ли готово. Я уточнила, пошлют ли в космопорт делегацию, чтобы встретить Рея, как и положено. Мама сказала, что указания уже переданы, попыталась меня успокоить. Но бесполезно. Я металась по дворцу в какой-то лихорадке. Дважды, едва не столкнулась со слугами. Время летело быстро и неумолимо. Когда пробила двенадцать, я нарядилась. Уложила волосы локонами. Могла бы вызвать парикмахера или служанку. Но я любила сама делать прически. Подумала и надела колье Рея. Оно было на мне в день прилета на Ниотеру. Украшение идеально подошло к платью. Приехала девушка из элитного салона и сделала мне легкий макияж. Я держалась из последних сил. 12.20, 12.30 я мельком заглянула в зал, где начал собираться народ, обестанцы, земляне, инопланетяне. Вечернее платье дам, наряды мужчин. Слуги суетились, заканчивая накрывать на столы. Пахло апельсинами и ванилью, жареной картошкой и свежим хлебом. Я нервничала, смотрела на браслет-компьютер. 12.30, 12.40, 12.45. Вернулась в спальню. Мама в шикарном голубом-шелковом платье неспешно вошла в комнату. Узкий лифт открывал идеальную грудь и плечи. Пышная юбка подчеркивала талию. Собранные высокую прическу из нескольких кос волосы очень шли маме. Она, казалось, даже помолодела, но отчего-то выглядела суровой и смущенной. «Али? Рейминар Торренс не прилетел. Мне только что доложили из космопорта», произнесла она таким холодным отстраненным тоном, словно выносила приговор. «Что?» Слова падали на грудь каменными глыбами. Руки тряслись а на глаза просились слезы. «Рэй, я не верю, что ты меня бросил. Но где же ты, мой ританин? Мой хвостатый монстр, мое чудовище. Где ты и почему опаздываешь? Может, тебя задержали ткены? Я ведь помнила внезапную атаку насекомых, когда Рэй возвращал меня на Неотеру. «Мама, он прилетит, я знаю!» произнесла с дружью в голосе. Скажи встречающим, чтобы ждали. Скажи гостям, чтобы развлекались. Сообщи, что мы немного запаздываем. Придумай какое-нибудь оправдание. Совсем потерялась я. На лице мамы я читала осуждение и одновременно облегчение, но предпочла ничего не видеть. Как только она вышла из комнаты, я снова послала Рэю сообщение. «Рэй, пожалуйста, я ведь жду тебя!» «Постарайся прилететь вовремя!» Минуты капали, а ответа всё не было. Браслет-компьютер молчал, как заворожённый. Я ждала, ждала своего ританина, но он не подавал никаких весточек. Прошёл час, и мама снова заглянула в комнату. «Я знаю. Давай ещё подождём», — попросила я. «Хорошо. Я попытаюсь что-нибудь сделать» и снова началось тягостное ожидание. Я ежеминутно проверяла сообщения, металась по комнате, ждала, нервничала, пила успокоительный чай, снова ждала и опять нервничала. Я отправила Рею сотни сообщений, нервных, слезливых, недоверчивых и озлобленных. То просила, чтобы он связался, даже если передумал, просто написал мне, чтобы не ждала и не верила но ответа не последовало. Ни слова, ни смайлика, ничего. Рэй не считал нужным объясняться. Конечно, он ведь принц, правитель Ритана. Зачем я ему? Наверное, передумал. А вдруг с ним и правда что-то случилось? Я дрожащими руками написала маме. Мама, а может он воюет? Или ранен в бою с ткенами? Мама тут же вошла в комнату, как будто почувствовала мои мысли. Вместе с ней появился адмирал Хортнер Мейси. Как всегда, идеальная выправка, белый мундир и золотые погоны. Светлые волосы собраны в хвост. Серые глаза смотрят с хитрецой. Остроносое лицо адмирала постоянно напоминало мне о хищных птицах. — Что случилось? — спросила я дрожащим голосом, полагая, что Рейминар в этот момент Участвует в битве, и Мэсси явился, чтобы об этом сказать. Но я не ожидала увидеть другое. «Чтобы не возникло недоверия к моим сведениям, я бы хотел вам кое-что показать». Адмирал сунул под нос свой браслет-компьютер. Прямо при мне набрал код спутника. Того, что вращался рядом с Ританом. На мой браслет-компьютер поступило изображение. Синее небо планеты Рея. Город из голубого камня пластика с редкими синими и зелеными зданиями. Белый дворец, похожий на фарфоровый. Космопорт и... флагман Рея. Он стоял на месте, целый и невредимый. «Он у себя на планете и никуда лететь даже не собирался», сообщила мама мне в спину, будто выстрелила. Фортнер Мэйси сразу же ушел. Дверь хлопнула... А я упал на постели и разрыдалась. Слезы лились ручьями. В груди отчаянно колотилось сердце. «Он меня бросил! Он меня бросил!» Билась в голове отвратительная мысль. Воздуха не хватало. Глаза щипало, руки сами собой сжимались в кулаки. За что? Почему? Как же так? Рэй умолял меня остаться, просил. Чтобы ждала, клялся, что вернется. Грош цена, вашим словам, Ритани. Так всегда говорила мама с тоской и злостью в голосе. И теперь я ее понимала. Он меня бросил? И нового объяснения просто не было. Флагман не мог прилететь на Ритан без Комодора. Рэй всегда руководил космической громадиной лично. И именно на ней собирался вернуться на Ниатеру. Но остался на своей планете. Наверное, просто передумал поэтому и не отвечает на сообщения. Поэтому он не написал мне раньше. Подумаешь, глупая романтичная дурочка, ждала, готовилась к приему, созвала гостей с разных концов вселенной, наряд купила, как последняя идиотка. Я собиралась было сдернуть в себя платье, но вместо этого встала, выпрямилась, вытерла слезы и подошла к зеркалу. Промокнула ватным диском влажные дорожки на щеках и двинулась в зал для приемов. Гости гудели, обсуждая происшествие. Кто-то уже постарался разнести новость. Еще бы! Такой повод для сплетен! Я вышла в самый центр зала, подняла руки, требуя внимания. Дорогие гости, ситуация изменилась. Простите, что ввела вас в заблуждение. Я говорила в каком-то тумане, почти не видела лиц вокруг, не ощущала запахов только чувствовала, как сильно колотится сердце. Я отказала Реминару Таренсу, потому что приняла предложение лорда Алиарда Ворнера Уилса. Он сделал мне его перед самым объявлением помолвки с правителем Ритана. И, подумав, я решила согласиться. Простите, что из-за моих метаний вышла заминка, и вам пришлось ожидать здесь без информации. Но сами понимаете, Замужество – серьезный шаг, и я не могла за минуту поменять решение. Мне требовалось немного тишины, покоя и тщательного осмысления всего, что случилось. Я думала, что полюбила правителя Ритана, но оказалась просто жертвой всем известного синдрома. Вы все знаете, что принц Торренс похитил меня ради выгоды, для спасения собственной планеты. Я поддалась сильным эмоциям и приняла нервное перевозбуждение за привязанность. Мой психотерапевт все объяснил, как и причину того, почему предложение лорда Уиллса не показалось сразу настолько привлекательным. И я поняла, что для меня действительно важно. Нашу помолвку с Элиардом Ворнером Уиллсом мы отметим через три дня в это же время. Я разошлю новые приглашения. А пока считайте что это просто прием в честь моего возвращения на Ниатеру. Желаю всем прекрасного вечера. И еще раз позвольте принести извинения. Я еще очень молода и порой увлекаюсь. Надеюсь, вы знаете, как это бывает». Я вдруг ощутила, как твердая рука Ворнера придержала за талию. Как мама взяла меня за другую руку и ушибнула. «Девочка моя, поверь, так будет лучше для тебя же». Рейминар — ненадёжный мужчина. Он бросил уже не одну юную девушку. Наверняка, обестанки его слабость. У Ритан очень мощное либидо, и они принимают вожделение за чувства. Разлука с тобой отстудила Рейминара, и он понял, что не любит тебя. Слова били по-больному, сыпали соль на открытые раны. Но я держалась. Нет, я не сломаюсь на зло Ретанину. Я смогу быть счастлива и без него. Я докажу, что он ничего для меня не значил. Теплые губы Ворнера коснулись щеки. Аплодисменты гремели со всех сторон. Заиграл вальс. И пары вихрем закружились в танцы. Мама помогла мне дойти до комнаты. Я упала на постель и проплакала до вечера. Ворнер присылал и присылал сообщения. Как он сочувствует, как любит меня. Я же ощущала себя брошенной униженной и растоптанной. Я чувствовала, что ненавижу риминара Торренса всей душой, всем сердцем, всем своим существом. Или же просто хочу ненавидеть. Ладно, мы еще с тобой встретимся. Ты пожалеешь о том, что бросил меня. Переспал пару раз и ушел в туман. Проклятый принц, хвостатый и чешуйчатый. И мне не нужен Торренс. Ты просто хороший любовник. «На этом все. Я буду любить Ворнера, рожу ему замечательных наследников. А ты встречайся дальше со своими ретанками. Я больше никогда не хочу тебя видеть. А если и увижу, даже руки не подам. Ты для меня умер, принц Торренс. Умер навсегда и бесповоротно». Рэй Я смотрел наритан и не мог понять, как они здесь очутились. В камере обнаружились двое моих подчинённых – лейтенант Ториан Дейнир и разжалованный недавно капитан Ортрес Рисвен. Оба в костюмах-скафандрах ангелов с ранцами-перемещателями – тайным оружием ткеннов. Мы захватили несколько таких во время нападения на Тео. Потом я отдал приказ изучать свойства приборов. Их отправили на флагман в технический отсек. И «Я совсем забыл о находке», увлечённой Романом с обестанкой. Ранцами как раз занимался Рис Вен, сетуя на то, что ему подкинули скучную работёнку вместо командования на мостике. «Очнитесь!» – вспомнились слова из сна, произнесённые голосом Ториана. А он добавил. «С вами всё в порядке, Комодор! Лучше не сильно шевелиться!» «Скандалы ещё не отключены. У нас не вышло. Нужен пульт. Но зато мы смогли деактивировать камеру слежения, зациклив изображение». Я медленно поднялся и сел, с надеждой глядя на соплеменников. Но пока не понимал, как они здесь оказались. Будто поймав мой молчаливый вопрос, Рис Вен начал говорить. «Мы поздно вычислили ткеннов. Они вынырнули из гиперпространства, около самой обшивки» а потом проникли внутрь при помощи телепортов прямо из космоса. Дейнир видел ткеннов, но не смог их остановить, поэтому поспешил ко мне. Мы вдвоём успели надеть костюмы и проникнуть на корабль ткеннов тем же путём, сквозь стены их корабля. Я успел выяснить, как работают телепорты. «Как же вас не нашли?» Всё ещё изумлённо смотрел я на бравых арритан, спасающих меня, своего командира. «Мы спрятались в технической части, недалеко от шлюза». «Просидели там три дня. Ткенны нас не увидели. Потом корабль сел на планете. У них здесь есть большой космопорт. Мы выждали, пока вас вынесут наружу. Опять использовали телепорты. Потом обследовали город и угодили в этот муравейник. Полдня плутали, пока вас нашли. Ткенны не знают, что мы здесь». «Значит, мы тоже можем воспользоваться оружием ткеннов, чтобы выбраться отсюда», – догадался я. «Да». «Но сначала придётся раздобыть третий костюм для вас, Комодор», подтвердил лейтенант дайнир «Нужно найти склад. Нам потребуется оружие, чтобы отбиваться от ткеннов. Их здесь тысячи, этих тварей». «Угу. И всеми руководит одночокнутая королева. Нам нужно попасть к ней. Там находится центр управления. Иначе планету не покинет ни один корабль». Вспомнил я мощную деву с огромным телом матки насекомых и женщины-обестанки одновременно которая хотела добраться до моей Али. «Сколько времени прошло с момента моего похищения?» «Почти четыре дня!» Как приговор прозвучал ответ Ториана. «Четыре дня. Значит, наша несостоявшаяся помолвка уже позади. Надеюсь, Али знает, что меня похитили, иначе мне не избежать ее гнева и торжества Мирайны. Леди Президент ведь так не хотела, чтобы я женился на ее дочери». Готово было отправить меня к Кайтаху на Рога, в другую вселенную, куда угодно, только бы я не явился обратно с поясом правителя Ритана. Представляю, что подумает Али, если её не предупредят, и что наговорят ей Мирайна с Хортнером Месси. При президентском дворце у меня любовниц не было, но кто сейчас сможет проверить, что делал ританский принц, которому более двухсот лет? Как Али удастся это выяснить? В груди кольнуло. Я знал свою обестанку. Она гордая, независимая, хрупкая, но сильная. Если она от меня откажется, я знаю, как дальше жить и стоит ли влачить такое существование. Как доказать, что был у Ткеннов, если Али не поверит, дезинформированная Мирайной? У них наверняка намечался грандиозный приём, и моей девочке пришлось объяснять гостям, как так вышло. Невеста пришла а жених не явился. «Ай-так, я должен выбраться и сделать всё, чтобы вернуть себе Али. нового варианта своей жизни я уже не представлял». «Кажется, идёт охрана», — насторожился вдруг Рисвен. «Тор, надо спрятаться!» Ритане молниями отпрыгнули в стороны и скрылись в стенах. Похоже, опять использовали технологии ткеннов. Очень вовремя. Как раз в этот момент из открывшегося прохода показались мои конвоиры. Я не мог понять, те же ли это ангелы, или их сменили другие. Для меня эти твари были все на одно лицо, одинаково противные. И дело даже не во внешности. В галактике много разных раз не всегда приятной наружности, в понимании других. Всё дело в том, что они убивали и грабили мирных жителей Файролы и охотились на ту, что была для меня дороже всех на свете. В руках одного из ангелов я заметил знакомый пульт. Ткен закукарекал, что-то объяснял своему напарнику, показывая на камеру наблюдения. И в этот момент лучи бластеров ударили в них сразу с двух сторон. Пульт от силовой цепи полетел на пол. Меня охватила дикая боль, на устройстве нажалась какая-то кнопка. Я скрючился, мысленно извергая все возможные космические проклятия. «Такого я ещё никогда не испытывал». Вокруг сгустился красный туман, но в ту же секунду боль ослабла. Я медленно поднял голову, приходя в себя. Ториан дайнир держал в руках уже отключённый пульт управления. Рядом на полу лежали два обугленных тела ангелов, от которых шёл запах корня орошки. Эти растения частенько употребляют в пищу драйги. Не слишком приятный запах даже для ретан. «Всё в порядке, коммодор? Я отключил его, не переживайте», — испуганно проговорил Ториан. Боль быстро проходила, но ощущения ещё оставались. «Спасибо», — выдохнул я, когда почувствовал себя полностью свободным от силовой цепи. Я взял у лейтенанта бластер и прожёг в металлической коробке дыру, чтобы больше никто не позарился, ведь там оставались настройки на моё тело. Предлагаю выбраться отсюда. Нам нужно попасть в космопорт и захватить корабль. Постой, вдруг сообразил я. Ты можешь одолжить мне свой браслет-компьютер? Боюсь, он здесь не работает. Я сам пытался отправить сигнал на флагман. Сообщения блокируются. Возможно, из-за силового щита или ближайшие станции передатчики слишком далеко. Ай-так, только и смог проговорить я. Значит, сообщение Али мне отправить пока не удастся. «Понятно, я и сам пользовался подобным способом защиты. Если здесь есть военная база Ткеннов, то ничего удивительного». Я снял с убитого Ткенна переводчик. Мало ли, понадобится понять, о чём говорят насекомые, распознать военные приказы. Мы втроём вышли из моей камеры. Я понимал, что времени в обрез. Ангелов могла послать королева, чтобы отконвоировать меня к ней. Ведь глава Ткеннов ждала моего решения» по поводу сотрудничества. Скоро меня хватится, насекомые обнаружат своих убитых сородичей, а сражаться с целой армией местных солдат нам вряд ли под силу. Миновав пару коридоров, мы повстречали несколько ангелов, которых уничтожили из бластеров мои подчинённые. Крылатые твари явно не ожидали атаки, поэтому ничего не успели сделать. Мы тут же сняли с них оружие, и теперь я чувствовал себя увереннее, приладив к боку пистолет, стреляющий лазерными лучами, и чехол с силовыми гранатами. Оружие ткеннов оказалось не слишком удобным, но действенным. Я проверил его вскоре, зажарив парочку рабочих, попытавшихся вызвать подкрепление. Туннели то сужались, то расширялись, переплетались друг с другом, закруглялись и переходили в следующие ярусы. То тут, то там горели индикаторы со странными обозначениями ткеннов. Но нигде не было карты или схемы переходов. Такое ощущение, что находилась она в голове насекомых. Будто эти постройки они знали ещё до своего рождения. Как вариант, они могли ориентироваться при помощи ультразвука, как летучие мыши, отмеряя знакомое расстояние на маршруте. Требовалось срочно захватить хотя бы одного живого Ткенна, чтобы выяснить, где находится склад боеприпасов и скафандры для ангелов. Но пока нам попадались только группы, которые, заметив нас, сразу же бросались в бой. Силы заканчивались, ведь я не ел и практически не пил вот уже несколько суток, как и мои военные. Для ретан это не так страшно, как для абестанцев или землян. Мы более выносливы. Недаром моя раса – лучшие воины в галактике. Но и у нас есть свой предел прочности. А ещё я понимал, что биостимулятор, позволяющий нормально дышать и передвигаться по лабиринту, не вечен. Если мы не поспешим, то просто задохнёмся в этих катакомбах. И тогда Алианна Дейл никогда не дождётся меня с предложением стать моей женой и будущей королевой Эрритана. Я даже не хотел думать о том, что она уже и не ждёт. Для обестанки всё гораздо проще. Она может выйти из-за другого. Это для меня наше слияние аур и тел всё решило. Либо обладать своей половинкой, либо навсегда остаться одиноким. Ничего другого природа не предлагала. Но не для Алианны, которая может поверить, что я ее бросил. А уж Мирайна и Хортнер расстараются, чтобы обестанка не усомнилась в своих подозрениях. Да и Уорнер, я уверен, тут как тут, кушки на макушке, как выражаются земляне».